Одна из моих пациенток, которая регулярно совершала суицидальные попытки, принимала повышенные дозы медикаментов и наносила себе увечья внезапно после 6 месяцев терапии, прекратила суицидальные и парасуицидальные действия. Я поинтересовался у нее, что случилось. Пациентка ответила, что поняла. Если она не остановится, то не сможет говорить со мной ни о чем другом, кроме своего негативного поведения». Подобная стратегия используется при тренинге навыков. Например, если пациент не выполняет домашнюю работу, терапевт начинает подробный в эмпатическом ключе анализ факторов, помешавших пациенту сделать домашнее задание. При групповой терапии членов группы побуждают предлагать свои идеи относительно того, как противостоять этим факторам. Если пациент вообще отказывается от сотрудничества, терапевт может прибегнуть к полному анализу его тенденций к сопротивлению. Также в участливой и доброжелательной манере. Одна из пациенток приходила на тренинг навыков в некоем эмоциональном тумане, утверждая, что она забыла о домашнем задании или была не в силах заниматься им. Однажды, после нескольких бесплодных месяцев, она начала говорить о своих попытках самостоятельной отработки навыков. Отработка ею навыков, как и взаимодействие с другими членами группы, интенсифицировалась, и через некоторое время она сравнялась с другими членами группы. Индивидуальный терапевт этой пациентки спросил у нее, что случилось. «Ей надоело», — ответила она, — что время групповой терапии тратилось на обсуждение того, почему она не выполняла самостоятельные задания. Она решила, что будет проще выполнять их. Коррекция, перекоррекция — пример использования как пряника, так и кнута. Взаимодействие с терапевтом часто играет роль пряника, а стратегия коррекции перекоррекции – кнута. Одна из пациенток, покидая вечерний психотерапевтический сеанс, срывала со стены предметы и воровала вещи, принадлежавшие персоналу клиники. Она не только превысила предел терпимости терапевта, но и нарушила правила клиники, тема которая будет обсуждаться позже, явный случай препятствующего терапии поведения. Последствия заключались в следующем. От пациентки не только потребовали вернуть украденные ею вещи, но и внести определенную сумму для оплаты ночного охранника. Пряником были новые психотерапевтические сеансы. При подобном нарушении другая пациентка должна была заделывать многочисленные дыры в стенах, которые она пробила ногой, и заново красить стены. Как только дыры были заделаны, психотерапевтические сеансы возобновились. Одна из моих пациенток при моем попустительстве взяла за правило звонить мне по вечерам, угрожая самоубийством и ведя себя так агрессивно, что я боялась возвращаться домой и подумывала о том, чтобы отказаться от этой пациентки. В конце концов, вместо этого я ограничила доступ для пациентки, сократив время телефонного общения с ней до двух звонков и 20 минут в неделю. Более того, я сказала пациентке, что от нее требуется не только такая коррекция поведения, которая изменит мое отношение к телефонным беседам, с ней на положительные, но и перекоррекция, чтобы я сама хотела общаться с ней по телефону. Как только она этого добьется, сказала я, правило изменится. Пациентке потребовался год, но в конце концов она выполнила мои условия.